«Но вот опять», — говорит мистер Снегсби, весь бледный от обуревающих его чувств и необходимости говорить шепотом, — «вот опять с другой стороны. Одно лицо строжайше запрещает мне говорить о Джо, кому бы то ни было, даже моей женушке. Потом приходит другое лицо в вашем лице, то есть вы» и столь же строго запрещает мне говорить о Джо любому другому лицу, и особенно первому лицу. — Да это просто какой-то сумасшедший дом, говоря напрямик, это форменный бедлам, сэр! — заключает мистер Снексби. Но, в конце концов, оказывается, что дело вовсе не так уж плохо, как он думал. Мина не взрывается у его ног, и яма, в которую он упал, не разверзается еще глубже. Мягко-сердечный и огорченный тяжелым состоянием Джо, он охотно обещает забежать вечерком, пораньше, как только можно будет тихонько выбраться из дому. И когда наступает вечер, он действительно потихоньку уходит. Но кто знает, может быть, миссис Снегсби не хуже его умеет делать свои дела в тихомолку. Джо очень обрадовался своему старому приятелю. И когда они остаются вдвоем, говорит, что мистер Снегсби, чудо какой добрый, если сделал такой большой крюк из-за такого никудышного малого, как он, Джо. Тронутый видом больного, мистер Снегсби немедленно кладет на стол полкроны, свой волшебный бальзам, исцеляющий все раны. «Ну как ты себя чувствуешь, бедняга?» — спрашивает торговец, сочувственно кашляя. — Мне повезло, мистер Снегсби. Вот повезло-то, — отвечает Джо. — Так что ничего мне больше не нужно. А уж как мне тут хорошо! Вы представить себе не можете, мистер Снегсби. Очень я горько кай, что натворил такое. Но ведь я не затем туда пошел, сэр. Торговец тихонько кладет на стол еще полкроны и спрашивает Джо, почему он кается и что именно он натворил. «Мистер Снегсби говорит Джо, — я пошел и заразил одну леди, что там была. Только она была не та, другая леди, и никто из них мне за это худого слова не сказал, потому что они такие добрые, а я такой несчастный». А леди вчера сама пришла меня навестить и говорит: Эх, Джо говорит, а мы думали, ты пропал, Джо говорит. А сама сидит, улыбается, до да того спокойно. Ни словечком меня не поприкнула. За то, что я натворил, даже коса не глянула. Вот какая. А я к стене отвернулся, мистер Снегсби, и вижу я, мистер Джарндис, тоже волей-неволей, а он отвернулся. А мистер Вудкорт, тот пришел накапать мне чего-то, чтобы мне полегчало. Он день и ночь капает. И вот наклонился он надо мной и стал говорить. До того весело. А я вижу, у него слезы полились, мистер Снегсби. Растроганный торговец кладет на стол еще полкроны. Если что и может облегчить его душу. Так лишь повторное применение этого испытанного средства». Знаете, про что я думаю, мистер Снегсби, продолжает Джо. Может, вы умеете писать очень большими буквами, а? Конечно, Джо. Как не уметь, отвечает торговец. Большими при большими буквами. Громадными, а? спрашивает Джо в волнении. Да, бедный мой мальчик. Джо смеется, очень довольный. Так вот, я про что думаю, мистер Снегсби. Ведь мне велели не задерживаться на месте, все гнали и гнали, а я все шел да шел, а больше гнать некуда. Так вот уж вы сделайте милость, напишите очень большими буквами, чтобы всякий мог разобрать повсюду, что, мол, я очень горько каюсь, правда истинная, что натворил такое, хоть я вовсе не знал, зачем туда пошел и даже вовсе ничего знать не знал а все-таки смекнул, когда мистер Вудкорт из-за этого заплакал раз. Да и он и всегда о том горюет. И, может, он, Бог даст, простит меня в душе? Вот написать про это большущими буквами, может, он тогда меня и простит? Так и напишем, Джо. «Большущими буквами», — Джо снова смеется. — Спасибо вам, мистер Снегсби. Очень вы добрый, сэр, а мне теперь стало еще лучше прежнего. Отрывисто кашлянув кроткий маленький торговец кладет на стол четвертую полукрону. Первый раз в жизни пришлось ему истратить на подобные нужды столько полукрон, и неохотно уходит. Никогда больше он не встретится с Джо, на нашей маленькой земле. Никогда. Ибо повозка, которую так тяжело влочить, близится к концу своего пути и тащится по каменистой земле. Сутками напролет ползет она вверх по обрывистым кручам, расшатанная, изломанная. Пройдет еще день-два, и когда взойдет солнце, оно уже не увидит эту повозку на ее тернистом пути. Фил Сквот, закопченный и обожженный порохом, исполняет обязанности сиделки и одновременно работает в качестве оружейника за своим столиком в углу, то и дело оглядываясь, кивая головой в зеленой суконной ермолке и твердя «Держись, мальчуган, держись!» Нередко сюда приходит мистер Джарндис, Алин Вудкорт, Сидит тут почти весь день, и оба они много думают о том, как причудливо судьба вплела этого жалкого отщепенца в сеть стольких жизненных путей. Кавалерист, могучий, пышущий здоровьем, тоже часто заглядывает в чулан и, загородив выход своим атлетическим телом, излучает на Джо столько энергии и силы, что мальчик, как бы немного окрепнув, отвечает на его ободряющие слова более твердым голосом. Сегодня Джо весь день спит или лежит в забытьи. Ален Вудкорт, который только что пришел, стоит подле него и смотрит на его изнуренное лицо. Немного погодя, он тихонько садится на койку лицом к мальчику, так же, как сидел в комнате переписчика судебных бумаг. Выстукивает ему грудь и слушает сердце. Повозка почти остановилась, но все-таки тащится еле-еле. Кавалерий стоит на пороге, недвижно и молча. Фил, тихонько стучавший по какому-то металлу, перестал работать и замер с молоточком в руке. Мистер Вудкорт оглядывается. Его сосредоточенное лицо, поглощенное своим делом врача, очень серьезно, и, бросив многозначительный взгляд на кавалериста, он делает знак Филу «Унести рабочий столик». Когда Фил снова возьмет в руки свой молоточек, на нем будет ржавое пятнышко от слезы. «Ну, Джо, что с тобой? Не пугайся». «Мне почудилось», — говорит Джо, вздрогнув и оглядываясь кругом, — «мне почудилось, будто я опять в одиноком томе, а здесь никого нет, кроме вас, мистер Вудкорт. «Никого». «И меня не отвели обратно в одинокий том? Нет, сэр?» «Нет». Джо закрывает глаза и бормочет. «Большое вам спасибо». Ален внимательно смотрит на него несколько мгновений. Потом, приблизив губы к его уху, тихо, но отчетливо произносит: Джо, ты не знаешь ни одной молитвы? Никогда я ничего не знал, сэр. Ни одной коротенькой молитвы? Нет, сэр. Вовсе никакой. Мистер Четбенс. Тот молился раз у мистера Снегсби, и я его слушал. Только он как будто разговаривал сам с собой, а вовсе не со мной. Молился он куда как много, только я-то ничего понять не мог. Другие джентльмены, те тоже кое-когда приходили молиться в одинокий том. Только они все больше говорили, что другие молятся не так, как надо. Других, значит, осуждали а то сами с собой разговаривали, а не с нами вовсе. Мы-то никогда ничего не знали. Кто-кто, а я знать не знал. А в чем они это?» Эти слова он произносит очень медленно, и только опытный и внимательный слушатель способен услышать их, а услышав — понять. Недолго заснув или забывшись, Джо вдруг порывается соскочить с постели. «Стой, Джо, куда ты?» «На кладбище пора, сэр», — отвечает мальчик, уставившись безумными глазами на Алина. «Ляг и объясни мне, на какое кладбище, Джо?» «Где его зарыли? Того, что был добрый такой, очень добрый, жалел меня». Пойду-ка я на то кладбище, сэр, пора уж, да попрошу, чтобы меня рядом с ним положили. Надо мне туда, пускай зароют. Он, бывало, часто мне говорил, нынче я такой же бедный, как ты, Джо говорит. А теперь я хочу ему сказать, что я, мол, такой же бедный, как он, и пришел, чтобы меня рядом с ним положили. Успеешь, Джо. Успеешь. Кто его знает? Может, и не захотят там зарыть, если я туда один пойду. Так уж вы обещайте, сэр, что меня туда отнесут и с ним рядом положат. Обещают, Джо. Спасибо вам, сэр. Спасибо вам. Придется ключ от ворот достать, чтобы меня туда втащить а то ворота день и ночь заперты. А еще там ступенька есть, я ее своей метлой подметал. Вот уж и совсем стемнело, сэр. А будет светло. Скоро будет светло, Джо. Скоро. Повозка разваливается на части, и очень скоро придет конец ее трудному пути. Джо... «Бедный мой мальчик!» хотите темно, а я вас слышу, сэр. Только я иду, ощупью, ощупью. Дайте руку!» «Джо, можешь ты повторить то, что я скажу?» «Повторю все, что скажете, сэр. Я знаю, это хорошее!» «Отче наш!» Отче наш! Да, это очень хорошее слово, сэр. И же еси на небесех! И же еси на небесех. Скоро будет светло, сэр. Очень скоро. Да светится имя Твое! Да светится! — Твое! Свет засиял на темном, мрачном пути. — Умер. Умер, Ваше Величество. Умер, милорды и джентльмены. Умер вы, преподобные и неподобные служители всех культов. Умер вы, люди. А ведь небом вам было даровано сострадание. И так умирают вокруг нас каждый день. Глава 48. Последняя схватка. Дом в Линкольншире снова смежил свои бесчисленные глаза, а дом в Лондоне бодрствует. В Линкольншире дедлоки былых времен дремлют в рамах своих портретов. И чудится, будто это не ветер тихо шепчет в продолговатой гостиной, а портреты дышат мерно и ровно. В Лондоне Дедлаки наших времен с грохотом катят в огнеоких каретах сквозь ночную тьму, а дедлоковские заспанные Меркурии, посыпав головы пеплом, то есть пудрой, в знак своего великого смирения, все утро просиживают в вестибюле, лениво развалясь и глазея в окошке. Большой свет — Этот огромный мир, достигающий чуть не пяти миль в окружности, мчится во весь опор, а светила солнечной системы почтительно вращаются на указанном им расстоянии. Там, где светская толпа всего гуще, где огни всего ярче, где все чувства сдерживаются изысканностью и утонченностью, доведенными до совершенства, там пребывает леди Дедлок. Никогда она не спускается с тех сияющих высот, на которые поднялась и которыми овладела. Хоть и рушится ее многолетняя вера в свое умение скрыть все, что она хочет, под покровом гордости, хоть и не уверена она сегодня, что до завтра останется для всех окружающих прежней леди Дедлок, но не в ее натуре сдаться и пасть, когда в нее впиваются завистливые глаза. Поговаривают, будто с некоторых пор она стала еще прекраснее, еще надменнее. Изнемогающий кузен находит, что красоты у ней хватит на целый магазин красоток, но от нее как-то не по себе, вроде той неугомонной особы, что вскакивала с постели и бродила по ночам где-то у Шекспира. Мистер Талкинхорн, не говорит ничего, и лицо его ничего не выражает. Теперь, как и раньше, его можно увидеть на пороге какой-нибудь светской гостиной, в мягком белом галстуке, свободно завязанном старомодным узлом. И, как и раньше, он принимает знаки покровительственного внимания от аристократии, но ничем себя не выдает. По-прежнему. Его никак нельзя заподозрить в том, что он имеет хоть какое-нибудь влияние на Миледи. По-прежнему ее никак не заподозришь в том, что она хоть сколько-нибудь его боится».